глава 36 дарел попросил ждать его в гостиной но сидеть одной в пустом помещении я сейчас хотела в последнюю очередь уж лучше вернуться на кухню к женщинам которым доверяла требовалось выплеснуть сгусток энергии и как следует выговориться после того что случилось пережить вы не представляете ворвалась я в распахнутую передо мной дверь и уставилась сначала на обеспокоенную море а потом на экономку «Даррелл сейчас допрашивает этих гадов с помощью артефакта!» «Я больше не видела смысла скрывать от старушки, что спасла меня от бандитов, суть проблемы. Я уверена, он узнает много интересного!» Коварно улыбнулась. Нара тяжело вздохнула и поникла еще больше. Повисло гнетущее молчание, и я не стала ничего говорить. Теперь одному богу известно, чем это закончится. Время шло так медленно, как никогда, взвинчивая нервы до предела. Еще и море снары и траурно молчали, не разбавляя напряженную обстановку даже пустой беседой. В итоге я не выдержала и покинула кухню. Зашагала по общему холу, прозябая в мрачных мыслях. А когда услышала шум, доносящийся со стороны входа в подземелье, ринулась в гостиную, как того хотел герцог. Села за стол, приосанилась и с надеждой посмотрела на дверь, которая вскоре распахнулась и явила на свет красавца дарла. Стревоженный и серьезный он не стал присаживаться рядом, сходу приступил к делу. «Я хотел припугнуть Колдера артефактом правды и выудить из него признание, но ничего не вышло». Раздосадованно пожал он плечами и тяжело вздохнул. «Ну вот, я в край расстроилась». «Будем действовать так», — уверенным тоном заявил герцог, приковав к себе все мое внимание. «Я поеду в департамент за разрешением на допросчатый кромер с помощью артефакта. Будет лучше, если мы получим показания законным путем. Пусть продолжают сидеть в темнице до моего приезда. Просто дождитесь меня, хорошо?» Я закивала болванчиком. «Это проще простого. Ждать и ничего не делать уж я сумею». «Не волнуйся». Подбодрил он меня на прощение и убежал в свой департамент. «Фух!» «Неужели этот кошмар скоро закончится, и злодеев покарают?» Даже не верилось. все таки иметь в друзьях влиятельного мужчину бесценно. Я даже духом как-то воспряла и расслабилась, откинувшись на мягкую спинку дивана. Но стоило лишь на мгновение прикрыть веки, как в гостиной ворвалась стража. «Госпожа, к воротам поместья стекается недовольный народ. Кричат и требуют графа». часов от не легче». Собственно, ничего удивительного в том, что голодный народ начал бустовать. Рано или поздно их терпение бы лопнуло. Не вовремя это все, конечно. Скривилась недовольна. Я к ним выйду, поговорю. Поднялась с дивана, оправилась и двинулась к выходу. А за мной следом стража. Вы останетесь по поместье. Отдала приказ. Если явлюсь к недовольным людям в сопровождении вооруженной стражи, то это лишь отпугнет. Я должна показать, что готова к конструктивному диалогу со своим народом и не боюсь за собственную жизнь, потому что буду обещать то, что обязательно исполню». С воинственным настроением я покинула дом и пошла по дорожке к воротам, за которыми и правда собирались люди. Будто полчища муравьев, они медленно стекались нескончаемым потоком и скапливались вокруг лидера восстания. В принципе, в начале своего пути в этом мире я сама хотела провернуть нечто подобное, чтобы свергнуть власть Колдора. Примерно знаю, как происходят такие движения. Сейчас самое главное — определить лидера революции и направить на него внимание. Я его еще на подходе к ограждению через прутье заприметила. Худой мужичок в рабочей одежде с обезумевшими от злости глазами. Он скандировал подобие лозунгов против губительного графского правления. А когда увидел меня, стал орать еще громче, подогревая гнев толпы. Признаться, страшновато было в одиночку выходить за ворота, но народ передо мной расступился. «Прошу, послушайте меня», — произнесла громогласно, и толпа притихла, а лидер вышел вперед. «Я — графиня Джослин Чилтон, наследница графства. Пожалуйста, разойдитесь, в этом нет никакой нужды. Я знаю о проблемах графства и обещаю всё исправить». «Как только достигну совершеннолетия и вступлю в наследство, ваша жизнь изменится. Снова заработает винодельня. Я подниму сельское хозяйство и верну имущество тем, у кого его забрал за налоги Колдер Кромер». «Где же вы были раньше, юная леди? Как допустили такого упадка?» С ехидством спросил мужик-работяга. «Здесь не место для подобных разговоров». Отрезала строго, чтобы их поскорее прогнать. «Так идемте, в ратушу». «Если желаете ответить на все наши вопросы и не боитесь», — предложил лидер восстания. Идемте. Огорошила я толпу быстрым согласием и смело потопала следом за мужчиной, окружённая толпой бедного и голодного народа. Люди шли и перешептывались, До меня долетали обрывки фраз. Кто-то ругал аристократию, кто-то меня лично, кто-то Колдора. Но были и те, кто восхитился моей простотой и смелостью. Местная ратуша располагалась недалеко от территории поместья, и дошли мы до нее довольно быстро. Будто рой пчёл, люди зудели и заполняли просторное помещение с кафедрой по центру зала. Я сразу прошла к трибуне, готовая вещать во всеуслышанье, и не успела собраться с духом, как посыпались вопросы. Наверное, неправильно было бы сравнивать это действо с совещанием на фирме из прошлой жизни, но чувствовала я себя примерно так же. Сначала выслушивала все претензии и только потом поэтапно начала отвечать. Понятное дело, что людей интересовали рабочие места, снижение пошлин и штрафов, незаконный отъём имущества и заброшенное производство. Жаловались на то, что многие семьи, обладающие хоть каким-то достатком, продали все, что у них было, лишь бы уехать из графства за новой лучшей жизнью. И это ничуть не удивительно. Графство натурально загибается и вымирает. Жалобы сыпались на меня, как из рога изобилия, только и успевай обещать все исправить. Если поначалу люди смотрели на меня снисходительно, особо всерьёз не воспринимая, то постепенно я начала ощущать, как нарастает авторитет и стирается возрастная граница во время общения. Трудно сказать, сколько часов я потратила на то, чтобы уговорить людей разойтись по домам и терпеливо ждать моего вступления в наследство. Наверное, часа три точно безостановочно вещала с трибуны. Аж во рту пересохло, и голова опухла от переизбытка информации. Но в итоге меня отпустили с миром, а лидер повстанцев пообещал, что в ближайший месяц волнений не будет. Мне, как графине, поверили, и я не должна подвести народ. Довольная собой, рядом с двумя здоровиками из села, что вызвали сопроводить меня до поместья, побрела по каменной дороге как вдруг остановилась, будто молнией пораженная. Мимо пробежала до да боли знакомая собачья свора тех самых полуволков, что жили в вольере поместья. Я так смутилась, что развела руками, даже не зная, что и думать. Неужели море их выпустило в люди? Но зачем? Эмберли хорошо ухаживает за собаками, любит проводить с ними время и гулять в саду. Я в тревоге сорвалась с места и ускорила шаг, чтобы быстрее добраться до дома. Почти вбежала в ворота, которые тут же захлопнули за моей спиной стражи. «Что тут творится? Кто выпустил собак?» Задала я вопрос постовым, но мужчины застыли каменными изваяниями и ничего не ответили. Новая странность. Заходя в поместье, я уже всеми фибрами души чувствовала опасность, но продолжала идти вперед. «Нара!» В первую очередь позвала экономку, оказавшись в холле, а потом подняла взгляд на лестницу и оторопела. Луэлла в полном здравии стояла рядом с зарошем после заточения в темнице Колдором, который обнимал жену за талию одной рукой, а другую положил на хрупкое плечико маленькой Эмберли. Чуть поодаль, грязная и злая, ухмылялась Карлота. «Вау!» — вырвалась изо рта. «К такому повороту я была не готова».